И тут же зашевелилась трава, потянулись по земле корешки, затряслись ворота от ударов волчьих туш. Одни волки рыли дорогу, иные в нетерпении пытались перескочить створки через верх. — Не делай этого, сирень, — попросил ведун. — Попробуй меня остановить. Олег резко сжал кулак, и она опять взвыла. Скорючилась от судороги, упала на землю. Но одновременно взвыли, разбегаясь волки, пожухла вся трава в святилище. Людей убивать нельзя, — со вздохом повторил Олег. Жизнь человека — это высшая ценность. Тебе придется пойти со мной. Я добьюсь этого любой ценой. Но, к сожалению, платить эту цену придется тебе. Прошу тебя, Сирень, смирись, не заставляй меня. Ты достаточно намучилась в прошлой жизни. Не тяни прошлый ужас в новое перерождение. Мы уйдем в другое место. Там будет удобно и тебе, и смертным. Тебе нравится причинять боль, колдун? Можешь меня проклинать, Сирень, но пойдем со мной. Будь ты проклят! — Прошу тебя, пошли! — нетерпеливо повторил ведун. — Я не хочу вести тебя, скрюченной от боли. Но, поверь, я сделаю это. И эта земля больше никогда не будет полями счастливой охоты. Я обязан сделать ее мирной, и я этого добьюсь. — Будь ты проклят! — ведьма снова поднялась на ноги. Однако волки... На ворота теперь уже не бросились. Олег не видел ни их морд под створками, ни шагов в отдалении. «Я все равно тебя уничтожу!» «Тебе мало испытать мучения два раза? Если я умру, тебе очень захочется оживить меня, но будет уже поздно. Мне некуда спешить. Я уничтожу тебя!» когда придумаю, как сотворить это без страданий. Договорились!» — облегченно вздохнул ведун. «Постой спокойно, я попытаюсь накинуть на тебя морок, чтобы сделать похожей на живую девочку. Иначе нас посадят на костер первой же деревне». «Не нужно, я сама», — сказала сирень, и у куклы внезапно изменился облик. Но она снова стала той самой малышкой, что встретила его в лесу в зверином логове. Дорогой кафтан, не по размеру и большие неудобные сапоги. Ведьма выглядела столь натурально, что Олег не мог придраться ни к одной мелочи. Простой смертный и вовсе не заподозрить никакого подвоха. Как ни крути, но чародейкая она выросла непревзойденной. Олегу оставалось только молча завидовать и делать вид, что он ничуть не удивлен. «Тогда пошли!» — кивнул Середин и скинул поперечину с ворот святилища. Бедун ожидал, что снаружи их будет ждать огромная волчья стая, которая надолго станет и ведьме, преданной свитой. Но звери исчезли, все это единого. Толя из сирени смирилась и отпустила верных слуг на свободу, то ли наоборот, берегла, зная, что больше не сможет защитить их в схватке с Олегом или другими людьми. Через полчаса они дошли до деревни. Сели верхом и без единого приключения прискакали в торжок. — Рад тебя видеть, непоседливый кузнец! — рассмеялся хозяин постоялого двора, когда Олег со спутницей въехал на двор. Одного не понимаю. Отчего ты постоянно забираешь все вещи? Все едино. Я никому не сдаю твою светелку. Знаю, что скоро ты опять вернешься и попросишь ее назад. Здешний владелец приюта для путников был лыс, рыжебород и постоянно весел. А еще, имея рост на две головы ниже середина, он весил примерно вдвое больше. Ожирение — неизменный бич всех поваров и кондитеров. Впрочем, в этом мире хороший живот считался признаком достатка, а не лености, и котировался так же высоко, как длинные ноги у красавиц далекого будущего. — Рад твоему жизнелюбию, Тихомир, но в лесу все выглядит совсем иначе. Ведун спешился и помог спуститься девочке. Никогда не знаешь, удастся ли выйти оттуда живым. Вели в мою светелку перину принести. Вот дочку нашел. Э, Каяна у тебя серьезная. Отчего же в лесу ты искал? Нормальные люди в капусте детей собирают. Пробовал, но на грядках не нашел. Улыбнулся Олег. Есть перината. — нам не хочу. — Будет иперийно, коли желаешь, — кивнул толстяк. — Странно, однако, дочку ты одеваешь. — Завтра за обновками пойдем. Сегодня уже поздно. Для Олега всегда было загадкой, почему одно из самых богатых торжищ возникло не на Волоке между Мстой и Тверцой, соединяющей Приельменье и Южную Русь по Волжье, Персию, а здесь, в двух днях пути от Вышнего Волочка. Правда, что есть, то есть. Именно тут, на обширном поле, возле городских стен, раскинулись бесконечные ряды лотков, прилавков, сарайчиков и срубов с прилавками внизу, а также скотных загонов, птичьих клеток и кадок с живой соленой рыбой. Торг просыпался еще до рассвета. Купцы спешили перекусить и отправиться, прежде, чем среди рядов появятся первые покупатели. А сами покупатели норовили прибежать с самыми первыми лучами солнца. Ведь у большинства горожан было свое дело, свои мастерские, рушницы, маслобойни, кузни. И каждый норовил взяться за работу с утра пораньше, чтобы успеть как можно больше сделать за светлый день и не упустить ранних заказчиков. Когда солнце поднималось уже достаточно высоко, на ярмарку заявлялись люди зажиточные, клюшам и молоткам не трапяющиеся. Бояре, ключники, стрипухи выбирали, кто украшения, оружие, запоры, а кто поросят, капусту лебедей и куриц, репу и лук, щук и карасей, гвоздику и перец. Следом за ними средь рядов появлялись гости торговые, купцы местные и заезжие. Эти покупали не головами и штуками, не корзинами и бодейками. Они покупали шкуры сороками, рыбу лодками, хлеб стругами. Именно по их воле варяжская соль из Руси отправлялась в Полоцкий Киев, а Полоцкий Лен — на Железное поле, кустюшские мечи — в Персию, а персидский хлеб — в Новгород и Карелу, наполняя жилы современного мира ладьями и ушкуями с драгоценным товаром, которого было в избытке на одних краях света и остро не хватало в других. Олегу Середину в мастерскую торопиться было ни к чему, а потому он, прихватив ведьму, отправился на торг ближе к полудню. Благополучно минував ряды кожевенные и скобяные, они далеко стороной обогнули пахучих торговцев рыбой и соленьями. Дальше по правую руку торговали птицей, а за птичниками — скотом, по левую — тканями. Бедун, зная, что готовую одежду купить практически невозможно, повёл сирень к лоткам с полотном, шелками, бархатом и атласом. И тут вдруг девочка замерла, больно вцепившись ему в руку. «Смотри, какая красивая!» Олег услышал позади шум и гам, оглянулся и увидел, как петухи и курицы бессмысленно мечутся по загонам. Утки машут крыльями, и гуси гогочут, подпрыгивая и щипая друг друга и прутья решеток. Чуть дальше заржала, замычала скотина. Да, — Да-да, ты получишь то, чего хочешь, — торопливо согласился Олег. — Показывай. — Вот, вот самое прекрасное! Она погладила ладонями синий атлас. — И это тоже! — ткнула пальцем в зеленый. — Самаркандский товар! — стрепенулся торговец. — Лучшие мастера хорезма под солнечными лучами лепили эту волшебную ткань. Ниточка к ниточке! — По на сарафан того и того! — приказал ведун, снова оглядываясь через плечо. — Птичники носились по рядам, не понимая, отчего разом взбесились их питомцы. Несколько клеток уже развалилось, петухи сцепились в смертной схватке с гусаками, по все стороны летели кровь, пух и перья. На адрес никак не меньше десяти локтей надо бы, иначе юбка узкая получится, а на груди выточить нечего. «Да -да», оборвал его «Отмеряй!» Шум позади нарастал, и ведуну очень не хотелось, чтобы купцы поняли, кто же является истинной причиной разразившейся суматохи. «Это все мне?» Сирень обхватила руку серединой и прижалась к плечу. «Громогласное мычание на дальнем углу ярмарки подтвердило» что ее эмоции зашкаливают. Тонкая работа, изумительные мастера, поцеловал кончики пальцев продавец, словно рекламировал мандарины. Меньше трех чешуек за аршин никак нельзя отдавать. Вам ради красоты юной чаровницы могу отдать по две. Да, да, отрезай. Бедун полез в поясную сумку. Десять аршин? На, получи!